Глава 14. Консулом был он четыре раза. В первый раз два месяца, во второй и четвертый раз по шесть месяцев, в третий раз четыре месяца. Средние два консульства подряд, остальные через годичные промежутки. Примечание. Консульство Нерона. 55-57-58-60-е годы. О пятом консульстве без коллеги в 68-м году. Смотри главу 43.